«Глава двадцатая. Решение. Диан. В академию я вернулся далеко после отбоя. Ясное дело, что ворота оказались закрыты, привратник даже попытался меня прогнать, а потом разглядел, кто именно явился и молча пропустил на территорию. Вокруг стояла прохладная осенняя ночь, но я не чувствовал ни холода, ни даже свежести». Кровь бурлила, сердце горело, а магия внутри бунтовала так, как никогда прежде. На самом деле, я даже не мог припомнить, чтобы во мне хоть когда-то бушевало столько эмоций разом. Но произошедшее этим вечером не просто выбило меня из колеи, а обрушилось дикой лавиной. Хотелось кричать одновременно от радости и от отчаяния. Я был дико зол, но вместе с тем безразмерно счастлив. Губы ещё хранили вкус поцелуя самой восхитительной девушки из всех, кого мне когда-либо приходилось встречать. А ведь когда-то она была моей. Нет, память не вернулась, даже проблесков не возникло. Просто... Просто я теперь окончательно поверил, что у нас с ней есть общее прошлое. Если она даже при действии проклятия умудрилась произвести на меня такое ошеломляющее впечатление, то немудрено, что я раньше сходил по ней с ума. Агнара. Агни. Яркая вспышка в окружающей серости. Чудо. Девушка-загадка. Девушка-мечта. И с этой мечтой мне теперь придётся жить в одной комнате, делая вид, что она парень. Смогу ли... Ох, сильно сомневаюсь. Но придется. Вместо того, чтобы отправиться к себе, я поднялся на этаж выше и постучал в дверь Ходенсов. Открыли сразу, причем кейна и Елена встретили меня вместе. Осмотрели с таким интересом, будто знали, что мне есть что им рассказать. Судя по твоему виду друг, ты все-таки нашел дестера, сказал кейнар, пропуская меня внутрь. Нашёл, ответил с усмешкой. «Правда, не совсем Дестера. И к вам я по делу». Сел в кресло, друзья разместились на диване напротив, и у обоих в глазах было одинаковое нетерпение. «Что ты выяснил?» – спросил Кейн. «Давай уже, не молчи. Интересно же». И я рассказал. Сначала о том, как поисковое заклинание Хелены привело меня в огненную лилию, потом о том, как увидел на лестнице незнакомую красивую девушку – которая неожиданно меня испугалась, даже попыталась бежать. И именно в тот момент я осознал, что поиск указывает именно на неё. А вот о том, как держал своё чудо в объятиях, как ловил такой знакомый запах, говорить не стал. Зато поведал о встрече в беседке и о том, что выяснила Багнарешарская. Кейн смотрел с сомнением и всё больше хмурился. «Зато Хелл казалась очень довольной и сказала, что готова тоже помогать девочке». «Она тебе нравится?» – вдруг сказала ведьма. «Ещё как», – согласился я. «Но ведь это значит, что с ней проклятие не работает», – заметила Хелена. «То есть Агнара и есть твоя единственная?» «Та самая. Об этом рано говорить», – отрезал я. «Вполне возможно, что дело в чём-то другом, и я пообещал помогать ей в Академии» а ещё постараться решить её проблемы с законом. И вот тут, друзья мои, и начинается самое сложное. Если мою память закрыли по приказу отца, никто не может дать гарантии, что её не сотрут снова, когда я начну интересоваться делом Шарских. «Потому я и рассказал вам об Агнаре. И прошу вас, в случае, если что-то пойдёт не так, помогите ей. Она не должна пострадать». Кейнар серьёзным видом кивнул – Хел же возмущённо жала пальцы в кулак и бросила быстрый взгляд на мужа. «Диан, ты считаешь, что именно король сознательно приказал стереть твои воспоминания?» — спросила она. «Пока это самый логичный ответ», — я с грустью развёл руками. «Но буду очень рад ошибиться. Это ужасно. Разве можно так поступать с родным сыном?» Хелена смотрела сочувствием. «Ди?» — подал голос Кейн. «Ты мне другое объясни». «Как будешь жить в одной комнате с Дестером, зная, что он девушка?» «Более того, девушка, которая вызывает у тебя симпатию». «Твой интерес к соседу и раньше был заметен, а теперь он станет очевиден всем». «Вот только для всех Дестер – парень. Ты хоть представляешь, какие пойдут слухи?» «Я буду себя контролировать», – сказал с уверенностью, которую на самом деле не испытывал. «Ага, до поры до времени», – бросил Ходденс. «Значит, придётся что-то с этим делать», – попрошу переселить меня». «Не попросишь», — покачал головой Кейн. «Я же по глазам вижу, что ты только рад такому соседству». «Разберусь», — отмахнулся, ставя точку в разговоре. «Так я могу рассчитывать на вашу помощь в вопросе Агни?» «Конечно», — ответила Хелена. «Скажи ей, что мы сохраним её тайну. И если будет нужно, она всегда может обратиться ко мне». «К нам», — поправил её Кейн. «И всё же, Ди, если она тебе настолько нравится...» «Лучше бы официально снова сделать её девушкой». И сам же добавил, «Нужно подумать, как это осуществить». Я покивал и, попрощавшись, отправился к себе. И что важно, после разговора с друзьями мне на самом деле стало легче. И пусть о своих чувствах я ничего им не сказал, но эмоции улеглись и разложились по полочкам. «А главное, я понял, чего хочу». Понял, что мне действительно нужно. Хватило одной короткой фантазии о том, как я сижу с Агни на диване в такой же гостиной, как у Ходенцев, чтобы в голове сложился примерный план действий. Я верну ей её имя. Не уверен, что смогу вернуть и наше прошлое, но уж за наше будущее точно поборюсь. Однажды мне уже удалось покорить сердце Агны Шарской. Значит, получится и теперь». Но в этот раз я буду осторожен и никому не позволю лезть в наши отношения».